Я ведь и звал вас, уважаемый мавляна, чтобы иметь вблизи мудрого советчика, понимающего толк в слове. Вы удостаиваете меня такой чести, повелитель мой, какой еще никогда в жизни я не удостаивался. Мы ведь с вами оба скромные ученики великого мира Алишера. Глава вторая На северной стороне горы Секри, в глубине тенистого сада, Хандамиру был выделен особняк с тремя комнатами и широким резным айваном, откуда открывался вид на зеркальную гладь озера. Хандамир начал читать рукопись Бабура после вечерней трапезы. Он помнил свои впечатления от отрывков, прочитанных Бабуром в Герате. И тогда Хандамира удивила и даже немного обидела простота слога. В рукописи эта простота ощущалась еще сильней. «В Хиндустане много цветов», — писал Бабур. «Вот джасун. Стебель его высокий, немного выше куста роз. Цветок джасуна ярче цветка граната, а по величине равен алой розе. Только бутон алой розы выпускает один цветок, а джасун, когда расцветает, выпускает из чашечки, как будто еще один, с палец толщиной, стебелек. И на этом стебельке тоже вырастают лепестки». Получается двойной цветок, своеобразный. Цветы джасуны очень красивы, но держатся недолго, вянут за день. Чтобы успокоить своих и укрепить лагерь, я приказал соорудить, там где нельзя было развестить арбы, особые деревянные треноги на расстоянии семи или восьми кори друг от друга, связать их крепко между собой сыромятными ремнями из бычьей кожи. Кори индийская меры длины около 60 сантиметров. Среди воинов моих из-за недавних происшествий, пустых слухов и сплетен распространились, как я упоминал раньше, смущение и страх. Имеется в виду первые военные успехи Рана Санграма, его победы над отдельными военачальниками и вассалами Бабура. А звездочёт Мухаммад Шариф, человек злой души, не говоря мне ничего толкового о предстоящей битве, пугал всех и каждого тем, что, мол, звезда войны стоит на Западе, что всякий, мол, кто начнет битву с западной стороны, будет побежден. Мы же и были на Западе. Кто спрашивал его, этого болтливого негодника? Он еще сильнее подорвал дух моих воинов. Но я не слушал его, продолжая делать то, что надо было делать для подготовки сражения. Вот так незатейливо и живописно рассказывал Бабур обо всем, что видел и пережил сам. Иные места увлекали, но были лишены той высоты словес, изящной иносказательности и изысканности, к чему с детства привык Хандамир-читатель. Хандамир все чаще улавливал в книге даже бабуровскую манеру говорить. Но хорошо ли все это? Позволительно ли такое для книги жизни Падишаха? Хандамира учил и пествовал отец, знаменитый историк Мирхонд. Отец любил повторять, что исторические сочинения пишутся для самых знатных из знатных, самых высоких из высоких. А у шанита узнали в жизни достаточно много горьких и грубых истин поэтому в книгах ищут очищенное сладкоречие. Для услады души властелинов должно было излагать события возвышенным слогом с пышными поэтическими сравнениями и эпитетами. А сейчас книга Бабура невольно притягивала и в то же время очень озадачивала Хандомира. Вот это место хотя бы. Бабур приводит свое ответное письмо на письмо Хумаюна, где учит сына. Пиши проще, ты очень уж стараешься писать изысканно, а из-за этого появляются вычурные непонятные места. Пиши без нарочитой красивости, чисто и внятно, тогда меньше будет заботы тебе и тому, кто будет читать твое письмо. Сознательно, намеренно не спровергает сей странный шаг, возвышенное сладкоречие, горячим приверженцем которого был одно время он, Хандамир. Да и ныне это намерение задевало историка за живое. Оставив чтение, Хандамир выходил на Айван, вглядывался в тихий ночной сад, отыскивал глазами лунную дорожку на озеро, и перед мысленным взором его неотступно стоял Бабур. Хандамир уже свыше десяти лет, пишет Хабиб Усияр, свою главную книгу, книгу жизни любимого друга. Пишет так, как до сих пор считал своей обязанностью писать, сладкоречиво и растворял свое ничтожное «я» в принятом слоге. Он привык подчиняться, подлаживаться под него. Выставлять свое «я» — это же дурной тон. Но вот Бабур не стесняется самого себя. Мало того, пишет и о неудачах своих, и о человеческих отправлениях, прости его Всевышний. Понятно, когда читаешь, воины ислама, деревья из рощи доблести, выстроились как кедры. Строй их прям и незыблем, подобно закону пророка. Имена пеших воинов средь львов исчащи мужества, средь храбрейших на поле доблести но это из победного оповещения, составленного не Бабуром, а шейхом заином и вставлено в книгу просто для того, чтобы не пересказывать сведения о числе войск и расположении рати. А в потрясающем рассказе о том, как хотели отравить шаха, Бабур признается и заносит в книгу своей жизни, что его обильно вырвало в нужники. «О Всевышний!» «Я ничего не понимаю», — думал историк. «Грубо, а привлекает, смелостью правды влечет к себе то, как пишет этот просвещенный, многознающий шах Захириддин Бабур. Я пишу, как все. У меня неизбежны повторы, однообразие. А здесь неповторимость, здесь особый слог и особый человек». Хандамир вернулся в комнату. Снова читал и перечитывал рукопись. «Нет», — признал он, — «ни одна историческая книга не давала ему такой точной и правдивой картины событий, клубка событий. А то, что Бабур так смело обсуждал себя, так откровенно писал о страданиях своих, об ошибках, это особенно увлекало Хандамира, подчиняло обаяниям доверия и искренности». Хандамир опять отыскал поразившие его строки до сих пор не представлял себе столь хорошо, как сладко это жить. Такая проза стоила поэтического изречения, приведенного тут же Бабуром. Кто на пороге смерти был, тот цену жизни знает. Читая Бабур-Наме, Хандамир видел подобного себе смертного человека, который постепенно становится ему все понятней, дороже и ближе сердцу. А ведь как не любят венценосные властители быть похожими на обычных людей? Хандамир сначала так было и хотел объяснить себе странный слог Бабура. Зачем в самом деле шаху Бабуру изощряться, тратить силы на высокий слог? Он сам властелин и поэтому позволяет себе быть простым, смело идти наперекор общепринятым нормам. Эта мысль примирила его с шокирующей необычностью слога Бабура. Потом Хандамир вовсе перестал думать о слоге. Его увлекли сами события, описанные Бабуром, с удивительными подробностями и редкой прямотой. Хандамир перечитывал рукопись всю ночь и весь следующий день. Бабуру пришлось срочно уехать по делам в Агру, а через два дня утром, из-за дневной жары он предпочитал скакать на коне ночью, вернуться в Секри. Шах выглядел еще изможденнее, чем три дня назад, но, придав лицу бодрый вид, он спросил Хандамира поджурчание струи Родниковой. — Не скучали вы тут без меня, Мавляна? — Все это время, повелитель, я беседовал с вами непрерывно. — Еще не закончили чтение? Прочитал залпом за ночь и многожды перечитывал потом. — Ни о чем другом не могу думать. — Мавляна! Не жалейте меня. Скажите правду. Правду? Скажу. Вы меня убили. Хандамир сказал это серьезно, с грустью в глазах. Как это я могу убить вас? Простотой. Простотой и ясностью своего изложения вы показали никчемность нашего обычного, изысканного, усложненного высокого слога. Бабур улыбнулся облегченно. А, вы вот о чем. Но войдите в мое положение. У меня не было времени для украшения слога, да я и не умею. И хорошо, что не было времени для безделушек. Хандамир не принял или не понял шутки Бабура. От души поздравляю вас, мой хазрат. Такой удивительной книги еще не было на тюрки. Ну, я еще должен дописать ее. Есть и просто утерянные главы. Я уверен, вы их восстановите и допишите новые, но... Но я думала ней, об этой удивительной книге. Такой не было ни на фарси, ни на тюрки. Я долго размышлял, повелитель. Если Хамса, мир Алишера, самое великое поэтическое произведение, написанное доселе на тюркском языке, то Бабурна Мэ для меня, для человека, пишущего прозой, пишущего историю, В моей душе эти два произведения заняли места друг с другом рядом.